Хроника первая. Коска. Прости за долгое молчание. Так начиналось письмо, пришедшее на электронную почту Коска. Письмо было от Сатору Мияваки, друга детства, который перебрался в другой город, ещё на начальной школе. Он потом не раз переезжал с места на место, но они с Коской никогда не теряли друг друга из виду. Даже теперь, когда обоим было за 30, они поддерживали дружеские отношения. Сатору и Коска могли не видеться много лет но при начинали болтать, как будто расстались вчера. «Извини, что обращаюсь к тебе с неожиданной просьбой, но ты не мог бы взять к себе моего кота». Далее следовало объяснение. Это его обожаемый кот, но в связи с безвыходной ситуацией Сатуро больше не может держать его и ищет, кому бы пристроить. Что за безвыходная ситуация, Сатуро не уточнил. В письмо были вложены две фотографии кота с пятнышками на лбу в форме иероглифа Хати. «Да это же вылитый Хатти!» не держался от восклицания Коски. «В самом деле...» Кот на фото был как две капли воды, похож на того котёнка, которого они с Сатору нашли в тот далёкий памятный день. Коски прокрутил письмо до второго фото. На нём крупным планом был запечатлён задранный кверху кошачий хвост. Чёрный хвост, изогнутой в форме семёрки. Говорят, коты с такими хвостами приносят удачу. Кто же это сказал? Ах да, Коски вздохнул. Это ему говорила жена. Но сейчас же, вернулась к родителям. И неизвестно, когда она снова приедет к Коске. Он терзался смутными подозрениями, что уже никогда. Ему в голову вдруг пришла нелепая мысль, что всё могло сложиться иначе, если бы у них жил кот вот с таким счастливым хвостом. Бродил бы по дому, собирая своим крючковатым хвостом кусочки хрупкого счастья. И как знать, возможно, они с женой смогли бы построить простые, бесхитростные отношения. Даже при отсутствии ребёнка. «Это было бы весьма кстати, взять к себе кота сатора подумал Коска. «Кот на фото очень хорош. Настоящий красавец. В И хвост у него тоже крючком. Да и с Сатору они уже сто лет не виделись. «Дрог попросил меня взять его кота. Как ты на это смотришь?» Написал Клоска жене. Жена ответила. «Делай как тебе угодно. Весьма нелюбезно». Но это уже достижение. До этого она вообще игнорировала его письма. Если взять кота Сатору, может, она не утерпит и придёт посмотреть на него? Жена обожает кошек. А если еще попракаться, что кота-то он взял, но не знает, чем кормить и всё такое, то, может, она и вернётся из сострадания к коту. Нет, ничего не выйдет. Отец не выносит кошек. Коска поймал себя на мысли что с привычным страхом ждёт вспышки отцовского гнева. Из досады даже языком прищёлкнул. Как раз это и переполнило чешу терпения жены. Ведь сейчас не отец, а сам Коска, владелец студии. И его не должно заботить отцовское настроение. Не должно заботить, однако заботит. Возможно, инстинктивный протест против диктата отца. И подвигнул Коска согласиться на то, чтобы взять кота лучшего друга детства. Сатору приехал на следующей неделе, когда у Коска был выходной, и перевез с собой своего обожаемого кота. Заслышав звук мотора, Коска вышел на улицу. Сильбристый фургон Сатору как раз выруливал на стоянку студия. «Коска, сколько лет, сколько зим!» Сатору оторвал руку от руля и помахал Коска. «Давай паркуйся быстрее!» С невеселой улыбкой ответил Коска. Они не виделись целых три года. Он был очень рад приезду Сатору вот ничуть не изменился. Остался таким же, как в детстве. Надо было прямо тут парковаться, здесь ведь проще. На стоянке перед студией было три места для машин клиентов. Но Сатору выбрал место рядом со входом в дом, где были навалены коробки и прочий хлам. А вдруг клиенты приедут, неудобно получится? Сегодня выходной, ты забыл? Среда была в студии не рабочим днем. Коска приглашал Сатору в субботу или воскресенье, как-то в фирме Сатору выходные дни. Но Сатору Ведь он будет с котом. Сатору кивнул, вылез из машины и достал переноску с заднего сиденья. Это и есть Нана? Да, я же посылал тебе фотографии. Хвост у него похож на семёрку. Подходящее имя, правда? Ты всегда выбираешь странные имена. Прежде был Хати. Они прошли в дом. Однако, когда Коске захотел рассмотреть Нана поближе, тот угрожающе заворчал и не пожелал выбираться из переноски. Коске заглянул в переноску, но увидел только чёрный хвост крючком и белый пушистый Z. Нана нано тян что с тобой?» – растерялся Сатору. «Тян, уменьшите на суффикс для имён в японском языке». Он сам попытался вытащить кота, но и у него ничего не вышло. «Извини, незнакомый дом. Надо, видимо, нервничать. Подождём, пока не успокоится». Они поставили переноску на пол, открыл дверцу и принялись вспоминать школьное прошлое. «Ты за рулём, поэтому тебе нельзя алкоголь. Что будешь, кофе или чай?» «Давай кофе». Коска сделал две чашки кофе. Садоров взял свою и как бы невзначай поинтересовался. «А где супруга?» Коске хотел увильнуть от ответа, но не нашел, что сказать. Она вернулась к родителям. После него паузы выдавил он. «О, а вот как!» На лице Сатуру отразилась целая гамма чувств. «Извини, дружище, я не хотел, Не хотел делать тебе больно, но я же не знал. И... ты разве можешь решать сам вопрос насчет кота? Вы не поругайтесь потом, когда она вернется? Она любит кошек». Может быть, она скорее вернётся, если я возьму кота». У людей разные вкусы. Я переслал ей те фото с Нана. Она сказала, «Делай как тебе угодно». То есть её согласие ты не получил. Она разрешила поступать как мне угодно. И вообще, это первый раз за всё время, когда она ответила мне. Потому что дело касалось кота. Может, она скорее вернётся, если я возьму кота? Это, конечно, была шутка. Однако в глубине души Коска надеялся именно на такой поворот событий. Она никогда не выгонит кошку из дома, если вернётся. Они не вернется, и я сам буду заботиться о Нана. Какие проблемы?» «Понятно», – протянул Сатору, закрывая тему. Теперь была очередь Коске задавать вопросы. «Ты мне лучше скажи, почему ты больше не можешь держать Нана?» «Ну... как тебе объяснить?» Сатору с неволким смешком почесал голову. «Возникли некоторые обстоятельства, и мы не сможем теперь жить вместе». Что-то щёлкнуло в голове у Коска. Тут что-то не так. Он почувствовал это ещё тогда, когда они договаривались о встрече. Сатору, работавший в фирме с девяти до шести, вдруг предложил подстроиться под график Коски и приехал в середине недели. «Тебя уволили?» «Ну... Но... нет, дело в том, что теперь у меня не получится держать его у себя». Сатору явно уходил от ответа, и Коска не стал наседать. «Во всяком случае, мне нужно пристроить нано в хорошие руки. Я уже пробовал договориться с парой близких друзей. А вот как?» «Да, это не так легко. Коска еще больше захотела взять к себе Надо. Акт милосердия». Нужно помочь человеку, тем более Сатору. Ну а ты-то как? Какие планы на жизнь? И вообще? Спасибо, что спросил. Если я пристрою Нана, со мной все будет превосходно. Коске почувствовал, что дальше заходить не стоит. Это будет слишком назойливо. Он уже дал понять. Если нужно чем-то помочь, пусть Сатору только скажет. Знаешь, я прям обалдел, когда получил фото. Это же в улитой хате. Когда ты увидишь его воочию, ты еще больше удивишься. Сатору обернулся на переноску, стоявший у него за спиной. На и не думал высовывать нос. Когда я впервые встретил его, я тоже был потрясен. На мгновение подумал, что это и в самом деле Хатя. Такого, разумеется, быть не могло, и печаль Сатору нельзя было не заметить. А что осталось с Хатя? Он погиб, когда я учился в старшей школе. Его новый хозяин связался со мной. Сказал, что Хатя попал под машину. Было видно, что даже сейчас Сатору тяжело говорить об этом. Молодцы, что сообщили тебе. Хорошо, когда можно поговорить о любимом коте с другом. Но в то время Сатору, наверное, рыдал в одиночку. И не один раз. «Извини, я что-то совсем раскис». «Ну что ты извиняешься, идиот?» Коски замахнулся, словно хотел легонько толкнуть Сатору. И тот, что ты его уклонился. «Время летит так быстро, что даже не замечаешь. Кажется, это было вчера. Когда мы с тобой на нашли хате помнишь?» Сатору смущенно засмеялся. Неподалеку от фотостудии семьи Савада, вверх по склону пологого холма, начинался жилой квартал. Лет тридцать назад... Квартал считался перспективным и модным. В нём было много красивых, словно сошедших с картин домов и шикарных кондоминиумов. Семья Сатору жила как раз в одном из таких кондоминиумов. Сатору, отец и мать. Сатору и Коска стали вместе ходить в клуб по плаванию во втором классе начальной школы. У Коски в детстве была лёгкая форма топического дерматита. И его привела в клуб мать, свято веровавшая в то, что вода излечивает все болезни. У Сатору были иные причины. Он плывал так быстро, что все шутили насчёт перепонок у него между пальцами. И даже школьные учителя советовали ему заняться плаванием всерьёз. Вот он и пришёл в клуб. Азарник Сатору во время перерывов ползал по дну бассейна, как саламандра. А потом внезапно всплывал, пугая других учеников. Однажды тренер в сердцах назвал его Каппой. И прозвище прилипло к Сатору. Каппа. Буквально речное дитя. В японской низшей мифологии в «водяной». А иногда тренер назвал его ещё перепончатолапом, в зависимости от настроения. Поэтому Сатору всегда тренировался в группе для продвинутых, а Коске занимался вместе с обычными детьми, среди которых было много таких же, как он, аллергиков. И впрямь, Сатору был необычайно хорош, когда плыл по дорожке, рассекая воду. Настоящий каппа. И хотя они с Коске были друзьями, в такие моменты Коске положительно ненавидел Сатору, как ему хотелось быть похожим на него. Но как-то Сатору, расшарившись не в меру, неудачно нырнул и поранил лоб одно бассейна, после чего зависть коски мгновенно растаяла. Котенка они дошли в самом начале лета. Коске и Сатору уже два года вместе ходили на плавание. Обычно они встречались у подожжия холма, на котором располагался их квартал. И в тот день коска пришёл раньше Сатору, а потому первый увидел коробку. Картонная коробка стояла прямо под столбом с картой живого массива, и мяукала. коска боязливо приоткрыл крышку и увидел два белых пушистых комочка только местами на них пестрели цветные пятышки. Коска взирал на котят в немом изумлении. Какие беспомощные, нежные существа. Котята были такими крошечными, что он не решился их потрогать. «О, котята!» – раздался над его головой голос сатора «Откуда они взялись?» – спросил он, сел на корточки рядом с Коской. «Кто-то оставил их здесь в коробке». «Какие хорошенькие!» Некоторое время мальчики осторожно гладили нежные пушистые комочки. Потом Саторо предложил. «Давай возьмём их на руки!» «У тебя аллергия! Не смей прикасаться никаким животным!» Коска явственно услышал сердитый окрик матери. Но стоять и смотреть, как их берёт на руки Сатору, было просто невыносимо. В конце концов, это он первый увидел котят. Коска подсунул ладонь под котёнка и вытащил его из коробки. Он был такой невесомый. Коска гладил бы и гладил пушистые тельце. Но они опаздывали на занятия. «Пора бежать!» «Да, пора!» — уговаривали они друг друга. Потом, в струдом оторвавшись от котят, Со всех ног помчались в клуб, договорившись, что вернуться сюда после занятий. Они всё-таки опоздали, за что по от тренера по подзатыльнику. После тренировки мальчики Апрометию бросились к подножию холма. Коробка оказалась на месте, но, увы, там был только один котёнок. Кто-то уже забрал второго. У Коско Сатора было такое чувство, что судьба этого оставшегося котёнка в их руках. Розоцветного котёнка с двумя пятышками на мордочке в форме иероглифа Хати и чёрным хвостом с загнутым крючком. Мальчишки усели центровой возле коробки, не отрывая глаз от к кубочком котёнка. Разве найдётся ребёнок, который не захочет принести домой крошечное пушистое чудо? Но как их от дома? Каждый из них прекрасно понимал, что творится в голове у приятеля. Коске знал, что мать будет ругаться, ведь у него дерматит. Да и отец не очень-то любит животных. Первым решился Сатору. «Я попрошу маму! Это нечестно!» взорвался Коске. Дело было не в котёнке, а в чём-то другом. В той неприязни, что скопилось с нём на тренировках по плаванию. А тут ещё девочка, которая нравилась Коска. Глядя на получила Сатору, она восхищённо воскликнула. «Как же красиво!» Теперь-то Коска понимал, что та фраза относилась не к самому Сатору, а к его умению плавать. «Наветен каппа! стывали завидовать?» «Да, Сатору быстро плавает. У него нет дерматита. И мама с папой добрая. Если он принесёт котёнка домой, они примут его без возражений». Это ясно как божий день. Мало того, что девочка восхитилась в Сатору, теперь ещё и котёнок ему достанется. Вот это пушистое крошечное существо. Какая чудовищная несправедливость. Это нечестно, повторил Коска. Сатору даже отпрянул, будто его ударили. При виде растерянного лица приятеля Коске стало стыдно. Он понимал, что зря набросился на Сатору, но сдержаться не смог. "Это я первый нашёл его", дурацкий аргумент. Но Сатору вдруг согласился, признал вину. Как-то даже чересчур легко. Прости меня, Ты прав. Это ты нашел котенка, значит, он твой. Понимая, что зря обидел товарища, коска тем не менее сердито кинул в ответ. Они довольно холодно попрощались, и коска удалился с коробкой в руках. Как ни странно, его мать была совершенно не против. Возможно, плавание помогло, но в последнее время у тебя нет аллергических реакций, так что если мы будем поддерживать чистоту, то все будет нормально. Когда я жила с родителями, у нас тоже был кот, и все было замечательно. Однако отец был неприклонен. Какой еще кот? Ни за что! Зарыл он. И было ясно, что он не собирается менять свое мнение. «Чтобы он точил когти и драл в доме все подряд, между прочим, и денег на него уйдет прорва. Я не день и ночь работаю, чтобы кормить каких-то котов». Мать Коска пыталась урезонить его, но отец и слушать ничего не хотел. Перед ужином он велел Коске отнести котенка туда, где он его взял. Едва сдерживая слезы, Коске потащился к подножию холма, крепко прижимая к груди коробку с котенком. На оставить коробку у столба с картой квартала, там, где он ее нашел, нет. Это было выше его сил. Я класс, как повернул к дому Сатору, совершенно забыл о том, что они недавно так скверно расстались.